Глава 40. Концовка боя. Когти орла. И мне хоть что-то перепало. Усмехнулся Максимов, до отказа вжимая педаль в пол. Машину ему передал Евгений. Форд был изрядно изношенный, но двигатель работал отлично. Радиотелефон он взял в безвозвратное пользование, укидал Сигуа. Рацию Гаврилова раздавил в драке. Жаль, подумал он. Хотелось бы услышать тот мат-перемат, что стоит сейчас в эфире. Потеряли меня почти на полтора часа. Уже по потолку наверняка от ярости бегает. Надо позвонить идиоту, как бы не наломал дров. Он потянулся за радиотелефоном. Машина приближалась к последней контрольной точке, к стадиону крыльев совета на Можайском шоссе. Тем Андрею пришлось ждать приезда Гаврилова. А переговрилова его уже засекли. Максим проехал по контрольному маршруту, сбрасывал скорость у каждой машины, в которой узнавал оперативно, сигналил фарами. На третьей по счёту точке наконец сообразили, что подержанный форт заменил белую «Волгу», которую они ждали, и сразу же в хвост Максимову пристроился невзрачного вида «Жигуленок». Чтобы успокоить оперу, Максимов выскочил из машины на первом же светофоре, якобы протереть лобовое стекло. «Жигуленок» мигнул фарами, его узнали, но с хвоста не ушли. Свернув с Мазжайского шоссе вправо, он резко сбросил газ и отложил радиотелефон. Его уже ждали. Прямо под фонарём белела Ауди Гаврилова. «Не хе-хе!» – покачал головой Максимов. Такая прыть Гаврилова предвещала серьёзный разговор. А ведь мог бы и на даче дожидаться. Значит, разбора полёта при свидетелях не хочет. Знает кошка, чьё сало слопало. Вернее, сука знает, кого сдала. Максимов дважды мигнул фарами. Ауди в ответ мигнула три раза. Он вышел из машины, поднял воротник куртки. Ветер стал уже по-зимнему колючим. Успела смотреться по сторонам. Место было глухим и тёмным, район пролетарский, к пьяным дракам под окнами давно привычен. На шум никто не выскочит. А ветка железной дороги всего в сотне метров. Там можно пристроить свежеиспечённый труп под колёсами поезда. Умеет, говорила в места загадья подбирать, вздохнул Максим. Будем надеяться, что ребятки уже успели помёрзнуть. Мы ж-то не такие быстрые стали. Дай бог, отбоюсь. говорила и вылез из машины быстрым шагом пошёл ему навстречу. «Ну ты даёшь, герой. Где тебя черти носят?» «Дело делал», – пробурчал Максимов, делая вид, что занят застёжкой на культке. Чуть наклонив голову, было удобнее следить за ногами приближающегося Гаврилова и одновременно периферийным зрением контролировать ситуацию за спиной. «А рация на что?» «Накрылась рация медным тазом». Он заметил, что носки туфель Гаврилова, не дошедшего до него полушага, развернулись в сторону, словно Гаврилов готовился принять плечом удар. Этого было достаточно. Максим обернулся, из темноты на него бросился огромный детина. Бросился правильно, грудью, руки вперёд не вытянул, сберегая их для медвежьего захвата сбитого с ног противника. Максим высоко подпрыгнул, влепил каблук ботинка в лоб горелообразному детини, одновременно с ударом развернулся в воздухе, приземлившись рядом с Гавриловым. Тот уже успел достать пистолет. Максим перехватил его руку, рванул вверх до хруста заломив кисть, повернул вокруг себя, нырнул за спину Гаврилова. В этот момент мимо ревя, как обезумевший носорог, пронёсся ослеплённый здоровяк. Максимов успел пнуть его в копчик, здоровяк охнул, замер, вытянувшись на носках, и плашмя рухнул на землю. Максимов погнал руку Гаврилова по дуге вниз, а потом круто вверх. Успел подхватить выскользнувший у того из пальцев пистолет и заломил руку в локти. Гаврилов вытянулся вверх, потом тело разом сделалось тряпичным. Он задохнулся от дикой боли, сам от спазма выдохнуть не мог бы, если бы не Максимов, воткнувший стул пистолета ему под ребра. «Тихо, урод!» – зло прошепил Максимов. Голова была абсолютно ясной, ярость играл только для Гаврилова. «Кишки нафиг выпущу! Дай команду, пусть твои орлы валят отсюда!» Может быть, Гаврилов привёз с собой больше людей, но из темноты пока вынурнули лишь трое. «Эй, братья, нам с Никитой Вячеславовичем поговорить надо, без вас обойдёмся!» Он сильнее вдавил стул, стараясь подцепить им последнее ребро. От новой боли Гаврилов вздрогнул всем телом, но начал соображать. Уйдите все, прокрипел он. И кобана подберите, менты подкатят, а тут эта туша валяется. Отходя к машине, Максим опнул неподвижно лежащего на земле. Судя по тому, что тот даже не дёрнулся, шок был полный. Пусти, руку же сломаешь. Каждый шаг к машине стоил Гаврилову нового взрыва боли в заломленной руке. Потерпишь. Дверь в машину Гаврилова не закрыл. Максимов сел в кресло, ногами на ружьё, потянув Гаврилова за руку, заставил опуститься на курточки. Пока я тебе дул, и ветром не выдует, посидишь жопой на асфальте. Максимов прижал пистолет к затылку Гаврилова, осмотрелся по сторонам. Двое тащили бесчувственное тело в темноту, очевидно, там была машина. Третий присел на капот Максимовского форда. Судя по положению рук, уже успел достать пистолет и взять на прицел Audi. Сколько твоих здесь? Ещё четверо в машине, просипел Гаврилов. Пусти. Попробую подобраться на бросок, я тебе голову снесу первому, ровным голосом сказал Максимов, но при этом ткнул Гаврилова стволом в вложинку под основанием черепа. Гаврилов охнул. "А будет ещё больнее", прокомментировал Максимов. "Специально выстрелю так, чтобы не убить, а оставить на всю жизнь дебилом". Потом, как обмякли мышцы Гаврилова, понял: клиент созрел для спокойного разговора. На глупые выкрутасы уже не осталось воли. А теперь Никита Вячеславович докладывает. Задание выполнил. Еревова держал на контроле, пока твои люди чистили банк. Мне было приказано передать векселя Ашкенази, что я и сделал. Почему-то мне решили сунуть куклу. Времени разбираться не было. Векселя отобрал и передал Ашкенази, сопроводил его на встречу. Какие-то умные евреи векселя оприходовали и передали чек Ашкенази. Дело сделано. Да отпусти ты Горело попытался привстать, но ухнул от боли опять сел на курточки. Ещё не всё. Я не крутов, тонкостям банковских дел не обучен, но там вышло нечто странное. Деньги переведены на счёт в Стокгольме. Снять их могу только я. Мне пришлось оставить отпечатки пальцев вместо подписи. Известно тебе такая штука? Да. А вот и выходит, что теперь меня надо любить или лелеять, а не бросаться со стволом на перевес. Вот и всё. Он разжал захват, и рука говорила о безжизненном полу вниз. Говорила, выждал немного, а потом осторожно встал. Крехтя от боли, стал разминать плечо. Ублюдок, чуть руку не вывернул, тихо выругался он. Достал из кармана рацию и коротко бросил: "Отбой, мне порядок". Махнул сидящему на капоте Форда. Тут явно не хотел встал и ушёл из полосы света. "Почему я должен тебе верить?" сказал он, вернувшись к Максиму. А почему я должен верить тем, кто переигрывает всё в последнюю минуту? Я же, между прочим, тоже жить хочу. В этой операции не всё так просто, и до тебя, как исполнителя, всё, естественно, не доводится. Поменьше гонора, говорил он. Я сейчас нерный шлёпну тебе в два счёта, а потом побегу в сторону города Стаггульма за денежками. Кто может подтвердить твои слова? Кто? говорил он, увидев, как приподнялся пистолет в руке Максимова, и сразу же сбавил обороты. Назови хоть одно имя. сказал он без всякого нажима в голосе. Ашкенази. Но его через чур трясти не надо. Его выбрали гарантом сделки. Без его подтверждения, что я не работаю под колпаком, деньги снять нельзя. Да понаворотили, братья насатые, чёрт ногу сломит. Говрилов встал, тяжкой плиннул себе под ноги. Ну, за 3000-летие истории Израиля можно научиться крутить дела, или я не прав? Понахватался, даже интонации те же. Говрилов уже пришёл в себя. Так, вопрос первый: почему не выходил на связь? Максим освободно рукой вытащил из-за пояса рацию. Хвостик антенны болтался на тонкой проводке. Дерьмо кон конкская. Он через плечо бросил рацию в салон. Понятно, почему на чужой машине. Подарили, в моей отдыхает кидало. Двое в салоне, двое в багажнике. К ЦДХ я подъехал на их машине. Кстати, на Крымском валу ты на королесил. А что там было? Две машины разбиты, одна слетела в Москву-реку. Нажмутся в угодке, а потом зарю садятся. Максимов пожал плечами. И теперь что, все преступления по Москве на себя вишать? Уж больно почерк похуж. Зло усмехнулся Гаврилов. Да чёрт с ним, подробности докладывать. И естественно, Гаврилов обошёл машину, сел на пассажирское место. Ну, поговорить им не дали. Через 2 минуты запел зумер радиотелефона. Гаврилов, чертыхнувшись, снял трубку и сразу же побелел лицом. Ну успокойся, прошу тебя. Он едва вклинился в бурный поток, начав на раздельной бранне, несущейся из трубки. До моего приезда ничего не предпринимай, очень прошу. У меня важные сведения. Да. Да, минут 15, всё, еду. Начальство на цигундер потянула. Сочувственно вздохнул Максимов. Так всегда. Ценные подарки им, а нам, чернорабочим, всё остальное на букву П. Гаврила что-то хотел сказать, но задохнувшись дымом только что раскрытой сигареты, надсадно закашлялся. «Бля, он ещё подкалывает!» – просипел он и опять зашёлся в кашле. «По спинке похлопать? Иди нафиг!» Гаврилов глубоко вздохнул, подавил спазм. «Уф, так, душегуб, с тобой поговорим после. Дуй на дачу и сиди там тихо, дров ты уже наломал на год вперёд!» «Понял!» – кинул Максимов. «Субординацию нарушать не будем. Сначала отгребёт непосредственный начальник, а потом уже рассыпет подчинённым. А я, дурак, думал, мне премия полагается». хватит ржать. Гаврилов скинул руку для удара, но вспомнил про пистолет Максимова, уронил её на колени. Короче, вали на дачу, отдыхай. Да, с Журавлёвым особо не трепись. Это как же интересно знать. Он же из меня всю кровь сейчас выпьет. Ему подробности подавать, а я от усталости лыка уже не вяжу. Не проблема. Сейчас позвоню Инге, пусть колет старому оперу в задницу что-нибудь снотворное. Он своё отработал, вот пусть и отсыпается. А проснётся? Утром доложи, что всё в порядке. Скажи, что я заперетил до моего приезда обсуждать операцию. Пусть ждёт, я буду к обеду. Журавлёв на ушах станет, сомнением покачал головой Максимов. С его-то амбициями. Пусть подотрётся своими амбициями, скипел Гаврилов. Старший в деле я ещё не забыл. Помню. А я работаю на вас. Максимов наглы горотпахнул дверь. Только уж пора понять, я тупой, но исполнительный. Что мне говорят, то и делаю. Сказали передать векселя, я и передал. Не мешали бы, не пришлось бы применять силу. Ладно, иди. Гаврилов протяжно выдохнул через свёрнутой трубочкой губы. Какие к тебе претензии? Душегуб, он и есть душегуб. Максимов хмыкнул, выбрался из машины, потянулся всем телом, сбрасывая напряжение. Гаврилов завозился в салоне, перебираясь на место водителя. Усевшись за руль, достал рацию. Максимов наклонился к окну. Оба погорячились. Давай замнём. Дело сделано это главное. Ладно, разберёмся. пробурчал Гаврилов. Максим обрусил ему на колени пистолет. "На, у меня свой есть. И извини за меня перед тем, парень, когда очухается". Он, походкой смертельно уставшего человека, пошёл к своей машине. За спиной взревел мотор машины Гаврилова. Она пронеслась мимо, ударив по ногам жидкой кашицей вылетевшей из-под колес. Из темноты вырвался микроавтобус, пристроился в хвост Гаврилова. Максим ов проводил взглядом выскочившей на шоссе машины. Достал из кармана сигареты, закурил. и долго стоял посреди пустынной темной улочки, подставив лицо злым ударом ветра. Цырь оправдывает средства. Первым желанием было убить Газрилова на месте, удавить голыми руками. Сам Вэлл вытер трясущимися пальцами испарину со лба и благословил Господа, пославшему ему этот десяток минут. Хватило, чтобы успокоиться и взять себя в руки. Его не зря прозвали Змеем. Там, где одни наживали авторитет грубой силой, а другие удалью, Он заслужил уважение неспешностью и рассудительностью, за которыми тем не менее скрывалась нечеловеческая жестокость. "Проходи, садись", сказал он замершему на пороге Гаврилову. "Шашлык сегодня кушать не будем, о деле поговорим". Гаврилов осмотрелся. В захламленном зале недостроенного торгового павильончика гуляли сквозняки. Место было тихим. Кутузовский проспект шумел чуть дальше, за непрерывным рядом высотных домов. "Я ничего не вижу". Гаврилов сделал несколько шагов и чертыхнулся, угодив ногой в разорванный до половины мешок цемента. "Посвидети ему", сказал Самвел и добавил что-то по-грузински. Из темноты, сразу же из двух точек, вырвались рубиновые лучики лазерного прицела. Гаврилов охнул, когда ярко-красная точка проползла по животу и замерла чуть вздрагивая на левом кармане куртки. Второй лучик, шедший из угла справа, кольнул глаз и уперся в висок. "Всё понял, дорогой", усмехнулся Самвел. Здесь недалеко Киевский рынок. Ребята там сейчас мясо на утро рубят. Я уже договорился, туша одного барана, они для меня разделают и на шашлык нашинкуют. Завтра всех бомжей в округе табуйно кормлю. Или не веришь? Верю, выдохнул Гаврилов. Сигара долго раскоривывалась и горела. Время тянуло намеренно, давая возможность Гаврилову додрожив в поджилках представить скорую смерть. А теперь поговорим. Самвел удобнее устроился на единственном пластмассовом стульчике. «Застрелкова не беспокойся, они по-русски не понимают». Гаврилов несколько раз судорожно вздохнул и начал с сиплым дрожащим голосом. «Самвел, убей меня. Хоть я и не один, охрана по льбу подымет. Мне уже будет до фени, но шашлык из меня сделать не удастся. Или поезжай прямо на дачу. Ты же это решил, да? Сунь там всем по паяльнику в задницу. Или аж кенази повесь вниз головой. Что ты этим добьёшься? Ничего. Дальше». Сав вы затянулся сигаретой, поморщился и сплюнул вязкую никотиновую горечь. Именно этот банальный вариант расправа и пришёл ему в голову, и больше ничего. Что делать дальше, он выл не представлял. Обращаться за помощью или советом было просто глупо. Он надеялся, что Гаврила, впытаясь спасти шкуру, сумеет найти решение, безумная, как и всех обречённых. Но обречёнными сейчас были оба. "Что мы дёргаемся, а?" уже громче и увереннее заговорил Гаврилов. Деньги за векселя Максимов перегнал в Стокгольм. Счёт открыт на анонимного пользователя. Можно не трепыхаться. Три фуры с товаром держит у себя под Сидерце. А против СБП с помповыми ружьями не попрёшь. Выходит, Самвел, хоть съешь меня, легче тебе не станет. И это всё? Самвел едва скрыл разочарование. Оставалось одно рубить все концы, наплевав на убытки. Ты поторопился, Самвел. Нельзя было сегодня рубить. «Дай мне неделю, максимум две, и я верну деньги, верну товар и ещё принесу тебе крота на тарелочке». «Сладко поёшь», – усмехнулся Самвел, – «а не проще убрать вас всех, а?» «Я думал, ты умнее. Забыл, что влез в операцию СБП?» Гаврилов попытался сделать шаг, но рубиновые лучики дрогнули, расписав грудь ярко-красным вензелем, и вновь замерли на своих местах. «Чёрт, короче, Самвел, тут так понаворочено, что ни одного трогать нельзя». За каждым кто-то стоит. Да и неделя, и я переиграю всё под наш интерес. Сам бы шестым чувством угадал, что шакал живший внутри Гаврилова нашёл путь к спасению. Естественно, первым побежит по нему сам. Это не страшно, всегда можно всадить нож под лопатку, как только станет ясно, что путь вот-вот выведет на свет. Гаврилов говорил быстро, заклюбоваясь словами. Их нервная связь была ниточкой, на которой сейчас висела его жизнь, но потянул за которую можно вылезти из западни. Самвел терпеливо ждал, когда Горилов выговорится до конца. Вынуждаешь окало невольно выдавать тропинку, заготовленную для бегства. Граждане, пассажиры, коцы эти талончики. Некоцаный талончик с трём, коцаный талончик клёвая отмазка. Это и старой лагерной присказкой Самвел неожиданно прервал Горилова. Дальше слушать было небезопасно, слишком уж уверенно сделался голос Горилова. Он, справившись с приступом паники, уже начал крутить, умело склоняя хозяина к принятию выгодного для себя решения. Считай, что отмазался. Самвелл щелкнул пальцами, и рубиновые ниточки, тянувшиеся из темноты к груди Гаврилова, погасли. Послышались крадущиеся шаги. Потом заскрепили мелкие камушки под двумя парами ног в соседнем зале. «О моих делах знают многие, но никто не должен знать, что я собираюсь сделать», прокомментировал уход охраны Самвелл. Гаврилов осмотрелся, глаза уже успели привыкнуть к темноте. Ногой притянул к себе пластмассовые ящики с-под пива. «Я сяду?» – спросил он. Самвелл был хозяином, говорил всем на утрум ощущал идущей от Самвелла жестокую и неукротимую силу. Опыт подсказывал, что таких хозяев надо спрашивать разрешение на каждый шаг. А гнёт не самостоятельности был противен и сладостен одновременно. "Постоишь, мне когда рассиживаться?" Самвелл стал. "Людей я тебе дам. Пусть терегут корота пока он мне не понадобится для разбора. Этого отмороженного, как его?" Самвелл щёлкнул пальцами. "Максимова", подсказал Гаврила. Я беру на себя. Ему козлу голову оторвать мало, только не руки, нервно хихикнул Гаврила. Его пальчики сейчас больших денег стоят. У Настёкцы сообразил, что зря напомнила про Вали. Если бы у тебя были такие бабки, ты бы давно лежал с паяльником в заднице, а так что с тебя брать? Самвелл с презрением сплюнул. Максима, вот ты мне отдашь завтра же, понял? А как я завтра Голос Самвела, усиленный гулкой и пустотой помещения, ударил резко, как кнут. Гаврилов невольно вжал голову в плечи и кивнул, хотя понимал, что в такой темноте Самвел вряд ли это увидит. Когти орла Калитка распахнулась. Максимов отметил, что впервые не услышал мерзкого скрипа проржавивших петель. По согласованию с Гавриловым, сосед Морпех временно замещал Стаса. «Узнаю флотский порядок». Он пожал цепку, как лишняя рука у Морпеха. Пытьли ерунда, а вот старожке весь день приборку делал. Это же надо такой бардак развести. Тот был явно пощён и измощён оливным соблесну усталыми зубами. Хм. С прибытием, значит. Максимов закрыл за собой калитку, протяжно вздохнув, присел на курточке, прижавшей спину к столбу. О, у тебя привычка такая, на чужих тачках возвращаться. Морпех кивнул на ворота, за которыми остался форт. Не подкалывай, Василий. Друзья дали покататься. Максимов слабо улыбнулся. На веранде кто-то приподнял занавеску. Свет от тусклой лампочки упал на лицо Максимова, и морпех тихо присвистнул. «Шёл бы ты спать, парень, тачку я сам загоню. Или эту прикажешь сплавить?» Максимов подумал немного и сказал. «А можно поставить где-нибудь, так чтобы под рукой была?» «Отчего нельзя? Загоню к себе во двор тентом прикрою и все дела. Искать же не будут?» «Вряд ли. Максимов с трудом встал». В темноте блеснули два янтарных огонька и раздалось тяжёлое сопение. Ладно, канвой, не скромничай. Иди сюда, псина. Он похлопал себя по бедру и канвой с треском выломился из кустарника, уткнулся носом в ладонь и радостно забил хвостом. Вот ещё что, Максим. Морпех потянулся к щеколде на калитке, потом передумал, сунул руку в карман. Чужие тут крутились. Господи, только этого мне не хватало, подумал Максим. А так как не полегчало, добавил длинную витиеватую тираду из репертуара начальника разведки 14-й армии, который, к прочим достоинствам, был ещё и виртуозным матерщинником. «Кто?» – он постарался спросить как можно равнодушнее. «Девчонка! Пигалица такая, но грудь – полный порядок!» Максима ухмыкнул, когда морпех описал своими лапищами кривую в соответствующей линии тела незнакомки. «Ещё что запомнил?» «Чёлка у неё вечно падала, губки бантиком». «Ну, умная, по глазам видно». «Так ты с ней разговаривал?» «Ну...» Марпех сунул в рот папироску, черпнув зажигалкой. «Она по улице туда-сюда шастала, всё на ваш дом косилась. Я ей подрулил с разговором. Говорила, что приехала в гости к Каневским, да заблудилась». Он затянулся так, что огонёк сразу же сожрал половину папиросы. «Вот. Только тюльку она мне гнала. Нет здесь никаких Каневских и не было никогда. Я весь посёлок в лицо знаю». Да, а что? Максима потрипал по хулки содострастно заучавший обоса. Она на станцию попрыгала, а я, авоську в руку и вроде как в магазин. Морпех гидро прищурился. Там она встретилась с белобрысым сусликом. Дохлый такой, соплю перешибёшь, нос гонором. Знаешь, бывает такие. Максим вкинул. Вот. Сели в Жигуль, не будь с папочкой подарил и поехали. И всё. У салаги этого фотоаппарат был, длинный такой, под курткой прятал, да я засёк, когда он в машину садился. «Телевик», – произнёс Максим по слогам, а мысленно добавил самую любимую тираду ночразведки, состоящую из 15 слов, только 3 из которых можно произносить в приличном обществе. Кого он щёлкал, неизвестно, но на всякий пожарный. Он не договорил, потому что, прислушавшись к себе, с ужасом понял, что сил на бессонную ночь уже не осталось. Перетерпеть можно, но тогда в любую секунду может произойти срыв. А малейшая ошибка сейчас. Когда события закрутились в водоводовороте, становилось смертельно опасной. Это я обстановку довёл. Ты же вроде как за старшего здесь. Морпих почему-то почувствовал себя виноватым. Ты спать иди, я по караулю. Он и конвой гварднет, если надо. Максим молча кивнул. Голова была занята другим. Утренний перехват информации показался чем-то давним, как яркий сон, оставшийся в памяти с детства. Но он видел эту девочку, слышал её имя Настя. И знал, что она пойдёт их искать. Непременно пойдёт. Слишком уж умело программировал её тот, сидевший рядом на постели. Морп их понял молчание Максимова по-своему. Затоптал окурок, затем-то осмотрелся по сторонам и прошептал в самое ухо: "Только Гавриле не говори. Я ребята из Аницово высвистал троих. Сидят у меня в доме. По два часа каждый будут нести службу стыла дома, а я у ворот покемарю. Всё понял?" Максимов быстро просчитывал варианты. Марпех мог ухватить. Гаврилов после сегодняшней свистопляски вполне мог дать команду усилить охрану. Но появление Насти с Гавриловым никак не связано, в этом Максим был абсолютно уверен. В дело мощно и коварно вступала некая третья сила. Это было одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, светило реальная возможность оказаться между молотом и наковальней. С другой, превращая дачу в тюрьму усиленного режима, Гаврилов невольно делал её крепостью на случай нападения тех, Кто послал это Настю на разведку. На дальнюю перспективу шансов никаких. Пойдут с темкой на стенку, тебя растопчет как два слона лягушку. Но эту ночь можно спать спокойно. И на том спасибо. Максимов оттолкнул пса, перегородившего тропинку к дому. Спасибо, Василий. Да ладно тебе. Тут на этот раз осторожнее хлопнул Максимова по плечу. Но и этого хватило, чтобы тело отозвалось тягучей болью. В гостиной уютно светила настольная лампа. Инга, свернувшись калачиком, лежала на диване. Крутов, укутав ноги тёплым пледом, сидел в кресле. Оба разом захлопнули книги, стоило Максиму появиться на пороге. "Максим", протонула Инга. "Живой?" Он спородировал её удивлённую интонацию и невольно охнул. Боль тугим комком гуляла по всему измученному телу, никак не желая остановиться в каком-нибудь одном месте. А Журавлёв вас, к сожалению, не дождался. Кротов отложил книгу, смерил Максимова взглядом и удовлетворённо кивнул. Как съездили? Пришлось задержаться. Максим расстегнул куртку, присел на угол стола, достал пистолет. Вышел был на ладонь магазин. Инга, а точно что-нибудь осталось? Конечно. Инга уже была на ногах. На лице опять играла спокойная все понимающая улыбка. И чаю, желательно с мёдом. Она подошла к Максимову. Давай, повеси ши куртку. Пока он с трудом стягивал себе задубевшую от холодного дождя кожанку, она терпеливо ждала, не отпуская протянутой руки. Принимая у него куртку, чуть развернула его кисть, посмотрела на красные ссадины на костяшках, чуть дрогнула уголками губ и спросила: "Её-то бинты обезбаливающие?" "Нет, только чай с мёдом". Инга пожала плечами и вышла на кухню. МаксимОВ передёрнул затвор, сделал контрольный спуск, щелчком вогнал магазин на место и вынул пистолет в кобуру. Теперь вы, надеюсь, готовы сказать пару слов пожилому человеку, дожидавшемуся вас до столь позднего часа, проворчал Крутов, подмигнул Максимову и указав глазами на потолок. Разве что пару. Максимов прикликнулся в кресла напротив и чертыхнувшись, вытянул ноги. Крутов достал из-под кресла магнитофон, пристроил на колени, щёлкнул клавишей. По первым тактам Максимов догадался, что сейчас будет. Идет ПЯФ. Второй день Крутов не счётное количество растаил одну и ту же кассету. Можно было по палатам пересчитать тех из мира искусства, кого Максимов уважал и любил. Пьяв была первая в этом списке. Но то, как изводил себя Крутов, раз за разом пытаясь себя голосом этой маленькой женщины, в которой билась одинокая душа, не укладывалось в голове. Иногда он ловил себя на мысль, что Кротов выдумал новый способ самоубийства и ждёт, когда его сердце не выдержит и разорвётся, как у этой певицы, уставшей от любви и уставшей жить без любви. «Как?» – спросил Кротов одними губами. «Нормально». Максимов положил на подлокотник кресла Кротова перстень. Быстро достал из кармана две контрмарки, показал Кротову и тут же убрал обратно. «Очень хорошо», – кивнул Кротов. «Я всё понял». «Всё остаётся на своих местах». сказал Максиму взглядом, указав на перстень. Да будет так, прошептал Крутов и смел перстень в карман кофты. Кто там был? Гусь голланский, старая обезьяна, толстый мальчик, просливый поросёнок и администратор. Крутов на секунду задумался, потом зашелся мелким гремящим смехом. Вам рассказы писать, Максим. Крутов платком промокнул заслезившиеся глаза. Спасибо. В балете плясать сегодня уже предлагали. Боль наконец выбрала себе место, вцепилась острыми когтями в плечо. "Стокгольм?" спросил Крутов. "Да, всё там. Вот под него." Максим указал большим пальцем. Крутов кивнул. "Это я понял по контрамаркам. Игра через Сингапур. Кто из нас там был, хотелось бы знать." проворчал Максимов. "В мире мало что меняется, молодой человек. Гораздо меньше, чем хотелось бы реформатором." Крутов мягко улыбнулся. Я не поверите, даже знаю, о чём вы говорили с администратором. Тогда я сплю. Максим устроился поудобнее и закрыл глаза. Только один вопрос, Максим. Что-то вас задержало? Змея дорогу переползла, пробормотал Максим, а всё глубже проваливался в сон. Ещё несколько секунд он боролся с собой, но сознание угасало, как догорающая свеча. Лишь голос певицы, то причитающей, то захлёбывающейся от счастья, удерживал его от полного забытья. Щелкнула клавиша магнитофона, голос пропал, сорвавшись на высокой ноте, и в тело ворвалась тёплая волна, растопившая остатки воли. Когда Инга внесла поднос с ужином, он уже спал беспробудным сном. Под глазами проступили тёмные тени, морщинка, рассекавшая лоб пополам, стала ещё глубже. «Не будите», – прошептал Крутов, собираясь укрыть Максимова пленом. «Пусть сойдёт первая усталость, а то он, не разобрав со сна, перестреляет здесь всех». Он глазами показал на руку Максимова, уютно устроившейся поверх открытой кобуры. Часок поспит, потом можно будет перевести наверх. Инга поставила поднос на стол. Вы идите, Саверий Игнатович, а я его посторажу. Кротов замелся. Берегите его, сказал он шёпотом. Вы не представляете, этому человеку цены нет. Я знаю, Саверий Игнатович. Мягкая улыбка чуть тронула его губы. Кротов кивнул. На секунду его взгляд задержался на лице Инги. Сделался жалким, как у брошенной собаки. Он передал Инге плед и шаркою тапочками стал подниматься по лестнице. Срочно! Товарищу Салину В.Н. Сделка состоялась. По сообщению источника Кукушка, объект Дикарь прибыл в адрес. После посещения адреса объектом Ассоль на нём введён усиленный режим охраны. Владислав.